Проснувшись, Генри первым делом отправился умываться. Окончательно сбросив сонную одырь, он натянул тренировочные штаны и направился в спортзал как был, босиком и голым по пояс. Проделав комплекс упражнений на разогрев, Генри выбрал свободный от тренажеров пятачок и начал бой с тенью. Увлекшись, он устроил в зале такое показательное выступление, что Натали, вошедшая для утренней зарядки, замерла у дверей, восторженно наблюдая за ним. Заметив застывшую у двери с раскрытым ртом девушку, Генри остановился и, сухо поздоровавшись, собрался был уйти. Но Натали остановил его, попросив провести с ней спарринг. «Здесь слишком мало места», — проворчал Генри, не желая больше переступать границу отношений телохранителя и охраняемого. Но Натали продолжал настаивать. Наконец ему это надоело, и, отступив в сторону, он сделал приглашающий жест рукой. Сверкнув радостной улыбкой, девушка стремительно ринулась в атаку. Она была быстрой, очень быстрой, но недостаточно быстрой для него. Кто-то грамотный и знающий сумел обучить ее спортивной разновидности рукопашного боя. Поставить удар, вбить — комплекс приемов, но против него этого было мало. Легко уходя с траектории ее атак, он много раз оказывался у нее за спиной, где достаточно было одного удара, чтобы оборвать ее жизнь. Ограничиваясь только короткими, легкими подзатыльниками, он уже через три минуты довел ее до белого коленя, заставляя без конца делать ошибки. Ему уже начала надоедать эта игра. В очередной раз пропустив ее удар мимо себя, Генри ловко подсек ей ноги, заставив шлепнуться на пятую точку. Ойкнув от неожиданности, Натали замерла, растерянно устаившись на него. Ее огромные серые глаза стремительно наполнились слезами, и он растерялся. Генри умел многое. Очень многое. Но он не умел такой простой вещи, как утешать. Этому его никто никогда не учил. Растерянно присев перед ней на корточки Генри тихо спросил. «Я сделал вам больно?» «Нет», — срывающимся от слез голосом ответила девушка. «Мне стало очень обидно. Я была лучшая в зале. Мною занимались специально, а в спарринге я не смогла даже прикоснуться к вам. Почему?» «Вас учили спортивной борьбе, а я всю жизнь занимался боевой. В этом и вся разница». Растерянно ответил Генри, понимая, что должен сказать что-то другое. Но вот что? Этого он не знал. «Вы научите меня?» – неожиданно спросил Натали, утерев набежавшие слезы. «Это не так просто, как кажется», – ответил Генри. «Почему?» – тут же задала она вопрос. «Все дело в мышлении. Вам всю жизнь внушали, что делать людям больно нельзя. Даже сцепившись с преступником, вы должны победить его так, чтобы не нанести сильных повреждений». Меня учили с точностью да наоборот. Любой мой контакт с противником должен быть коротким и смертельным для нападающего. Нельзя оставлять за спиной живого врага». «Вас этому учили специально?» — изумленно спросила Натали. «Да, нас учат убивать. Спецназ почти никогда не берет пленных, только чтобы получить сведения». «Военных армий и лиги учат убивать, причинять боль специально?» — повторила она так, словно не могла поверить. «Мы же солдаты. Мы сражаемся и убиваем», — пожал плечами Генри. Но во всех роликах по телевидению говорят, что военные применяют только специальные средства, не приводящие к смерти противника, а только парализующие их. «Натали, вы же взрослая женщина. Неужели вы всерьез верите этой рекламной бредятине?» — поразился Генри. «Но ведь это передают на всю лигу». «Ну и что?» — удивился Генри. «Вам нужны доказательства? Тогда просто внимательно посмотрите на меня». Неожиданно разозлился он и выпрямился в полный рост. Растерянно открыв глаза, Наталий внимательно рассматривал его покрытый шрамами торс. Медленно поднявшись, она несмело поднесла к нему руку и осторожно, словно боясь причинить боль, коснулась шрамов. Тонкие пальцы медленно прошлись по всем линиям, изрезавшим кожу. Генри замер, боясь разрушить то незримое, что вдруг возникло между ними. Многие женщины касались его шрамов, но ни одна из них не делала это так осторожно. Им было интересно, им было странно и страшно, но никто из них не сочувствовал ему. Их интересовали только его рассказы о местах, где он получил такие украшения. «Это же должно болеть», — неожиданно произнесла Натали. «Теперь уже нет», — тихо ответил Генри. «Больно было только в начале». «В начале?» «Когда ранили», — пояснил он. «Потом реанимационные танки». Но там-то уже в отключке. — Сколько же раз тебя ранили? — спросила наталья от волнения, переходя на «ты». «Много — Много, — ответил Генри. — Очень много. — Не хочешь говорить? — Не хочу вспоминать. В каждой из этих стычек я терял друзей. Молча кивнув, наталья опустила руку и, медленно отступив задумчиво, прошлась по залу. — Что с нами будет, Генри? — неожиданно спросила она. — Я не провидец, — пожал он плечами в ответ. Пока все идет нормально, но в случае атаки шансов у нас практически нет. Яхту возьмут на абордаж, тебя захватят, а всех остальных просто уничтожат. Я не хочу врать и говорить, что у нас есть шанс отбиться. И какой же выход? Лично я вижу только один. Позволить им состыковаться с яхтой и взорвать все к чертовой матери, чтобы прихватить их с собой. Но это выход для таких сумасшедших, как я. Это выход для всех, неожиданно ответил Натали. Они все равно убьют меня, но пока я буду жива, дед вынужден будет подчиняться и а если меня не станет, он объявит войну, и тогда им всем не поздоровится. — С чего ты взяла, что старик начнет войну? — растерялся Генри. — Он сам так сказал. И всей нашей семьи в живых остались только он и я. Всех остальных убили. — Как это убили? Кто? — Все было подстроено как несчастный случай. Наш клан всегда был одним из самых могущественных. У деда было трое сыновей, младший был убит во время ограбления, ему не исполнилось и девятнадцати. Полиция так ничего и не выяснила. Средний разбился на гонках глидеров, его машина взорвалась, потеряв управление, врезавшись в скалу. Дед с самого начала заявил, что это было подстроено. Он слишком хорошо знал моего дядю и не верил, что он мог допустить какую-то оплошность. Старший мой отец десять лет назад утонул вместе с мамой, катаясь на морской яхте, на том самом Оливере-3, куда мы направляемся. С тех пор я живу с дедом именно поэтому я и не видела моря я его боюсь я первый и последний ребенок в семье и если меня не станет деду незачем будет контролировать расходы собрав все деньги он намет армию наемников и примет уничтожать всех кто по его мнению имеет к моей смерти хоть какое то отношение мне очень жаль ответил генри дежурной фразой ничего нового ему на ум не пришло но зачем ты летишь на оливер официально проводить аудиторскую проверку неофициально расследуют дело о гибели моих родителей. Не думаю, что у тебя что-то получится. Прошло 10 лет. За это время все свидетели, даже если они были, могли все забыть, уехать, умереть, наконец. Какой в этом смысл? Мне в руки попала тревожная карта. На таких береговая служба отмечает место последнего выхода на связь и предположительное место происшествия. Я подняла архив и обнаружила, что место крушения яхты не соответствует течениям в тех местах кто-то специально указал другое место, вводя полицию в заблуждение. «И ты надеешься заставить их снова открыть это дело?» «Если они этого не сделают, я просто уничтожу их. Дед дал мне полный карт-бланш на любые действия. А если вспомнишь что две трети всех фирм на планете принадлежат нам, то я думаю, они не просто откроют его, а еще и поблагодарят меня, что я не привезла с собой полк морской пехоты». «Но толку от этих дуболомов немного, только под ногами путаться будут», презрительно ответил Генри. «К сожалению, даже дед не смог выбить из совета роту вашего спецназа». «Неудивительно», — усмехнулся Генри. «Рота спецназа — это выжженная планета, в лучшем случае». «Теперь, познакомившись с тобой, я готова это поверить», — ответил Натали, посмотрев на Генри непонятным взглядом. Раздавшийся неожиданно сигнал Баззера заставил Генри моментально забыть обо всем на свете и, сломя голову, кинуться в рубку. Натали неслась следом за ним. Влетев на мостик, Генри с разбегу запрыгнул в кресло капитана и, хлопнув ладонью по кнопке активации, и расспросил. «Докладывай, детка, что случилось?» Стоявший на вахте навигатор мрачно покосился на него, но вовремя, вспомнив полученное от капитана указание, промолчал. «Не хотелось вас прерывать, милый, но у нас гости», — раздался нежный голос компьютера. Услышав такой ответ, Натали вскинулся и полыхнул яростным взглядом, но, быстро оглядевшись, сообразила, что что-то не так. «Можешь определить класс судна, детка?» Быстро спросил Генри, выводя на монитор данные с внешних датчиков. «Аналог торпедного катера. Судя по тепловому следу, двигатели работают почти на полную мощность». «Попробуй определить наличие вооружения». «Торпедные порты заварены, но в наличии имеются лазерная спарка и плазменная пушка». ни хрена себе!» — не удержался навигатор. «Как давно они идут за нами?» «Судя по всему, милый, уже часа три. Что думаешь делать?» Если за три часа они смогли добраться только до границы действий твоих датчиков, и если ты не ошиблась, то у нас еще есть шанс. Прибавь к ходу, милая. Давай заставим их пыль глотать. Выдать полную мощность? Спросил Ир, и Генри готов был поклясться, что вопрос прозвучал задумчиво. Не стоит сжигать двигатели. Дай треть от резерва. Оставим кое-что про запас. Просто подкинь уголька в топку, усмехнулся Генри, переходя на сленг. «Уболтал, шелнишка», — ответил Ир, заметно наращивая скорость. В рубку вбежал капитан. Быстро введя его в курс дела, Генри вышел из рубки, оставив экипаж заниматься своими прямыми обязанностями. Но в коридоре его догнала Натали, резко забежав вперед, остановилась, уперев в бока сжатые кулачки. «Как это понимать?» «Что именно?» — не понял Генри. «Что это за баба говорила с тобой там, в рубке?» «Ир, искусственный разум, компьютер». «А почему так фамильярно? Вы что, знакомы?» «С кем? С компьютером?» «С той бабой, чьим голосом он говорит». «Мы не знакомы», — улыбнулся Генри. «Просто компьютер настроен на подобный диалог. Парням надоедает видеть без конца одни и те же рожи, вот они развлекаются». «Они могут развлекаться, как им вздумаются, но почему она обращается к тебе так вольно?» — продолжала бушевать Натали. «Он ко всем так обращается», — терпеливо продолжал объяснять Генри не смесь ней больше разговаривать топнула девушка изящной ножкой надодали а вы ничего не перепутали во первых это только компьютер во вторых схемы как мне говорить я решу сам и в третьих разговаривать со мной в подобном тоне я вам не советую если я согласился работать на вас это не значит что вы можете диктовать мне условия я вам не муж задохнувшись от возмущения инталля отступила в сторону и возмущенно фыркнув с независимым видом направилась в свою каюту Удивленно посмотрев ей вслед, Генри отправился в кают-компанию. В данной ситуации им оставалось только одно – ждать. Ждать и наблюдать за преследователем, стараясь вовремя отреагировать на его действия. Курс, выбранный капитаном, был самым коротким, но и самым опасным. Пролегая в стороне от основных космических трасс, он мог привести к тому, что у нападавших будут развязаны руки. Появление в этих местах постороннего судна, уж тем более патрульного корабля, можно было не ожидать. Единственное их спасение заключалось в скорости. Яхта, оборудованная по последнему слову техники могла развить действительно фантастическую скорость. Догнать ее мог только боевой крейсер флота, но после такой гонки двигатели можно смело списывать на помойку. Кроме того, расход топлива при максимальных режимах превышал все мыслимые пределы. Генри в очередной раз попросил капитана проверить местонахождение преследователя. Катер заметно отстал, но упрямо продолжал двигаться следом. Это заставило Генри задуматься. Потеряв визуальный контакт, катер не может продолжать преследование. Какой смысл нестись в неизвестность? Но если они могут определить, куда летит яхта? Если у них есть возможность определить направление полета? Это нужно было обсудить. Выскочив из кают-компании, Генри быстро прошел на мостик и, вызвав капитана, поделился с ним своими мыслями. Засунув руки глубоко в карманы, капитан покачался с носка на пятку. «Есть один способ», — задумчиво начал он, внимательно поглядев на Генри. «Если перенастроить армейский сканер на режим узконаправленного поиска остаточных частиц выхлопа, то можно найти ушедший корабль по ионному следу». «Странно», — удивился Генри. «Я впервые слышу о таком способе». И потом, как может сканер фиксировать остаточный выхлоп, находясь внутри корабля? Достаточно подключить его к внешним датчикам. Когда нам остается только одно — продолжать двигаться с прежней скоростью, надеясь на встречу с военным судном. Надеюсь, ваш Ир успел зафиксировать все данные нашего преследователя? Конечно, усмехнулся капитан. Мы передадим все параметры первому же встреченному военному кораблю. Надеюсь, у вас не будет проблем в связи с нашим полетом. «У меня всегда есть возможность сослаться на приказ старика», — усмехнулся в ответ капитан. «Похоже, это у вас не первый подобный демарш». «И даже не третий. Старик не любит долгих перелетов. И откуда -то только сил берутся». «Он из категории людей, не способных жить спокойно», — улыбнулся Генри. «Ему скучно без драки. Отними у него бизнес, и он умрет». «Это верно», — ответил капитан, и, кивнув Генри, вернулся на мостик. С усмешкой посмотрев ему вслед, Генри принялся бродить по коридорам яхты, обдумывая полученную от капитана информацию. Добредя до машинного отделения, экс-капитан развернулся, собираясь идти обратно, но его перехватил главный механик. Выскочив в коридор как черт из табакерки, дед вцепился в Генри как клещ, и не давая вставить даже слова, принялся требовать ответа, когда закончится эта гонка и что ему отвечать хозяину, если двигатели сгорят. Речь деда состояла из смеси технической терминологии, междометий и ненормативной лексики, причем последнюю он владел виртуозно. Дождавшись паузы, Генри аккуратно отцепил от себя руки деда и, отступив в сторону, спросил. «Думаете, что сможете отчитаться перед хозяином с того света? По-моему, лучше сжечь двигатели, чем стать пылью». Не ожидавший такого ответа дед разум умолк, недоверчиво глядя на Генри. «Ты всерьез считаешь, что нас могут уничтожить?» «А с чего тогда мы устроили такую гонку по всей галактике? Оружия у нас нет, так что выход только один — удирать и молиться, чтобы ваши двигатели не подвели. В противном случае нам всем конец». Подумав, дед решительно ухватил Генри за рукав и потащил за собой в машинное отделение. Подойдя к ближайшему двигателю, он быстро свинтил крышку системы ручного управления и, тыча пальцем в переплетении проводов, принялся объяснять. «На этих движках установлены ограничители, еще с завода». «Снять их можно, только, боюсь, после этого их снимут с гарантии. По регламенту это может сделать только представитель фирмы. В противном случае вся ответственность за вмешательство ложится на лицо, отвечающие за эксплуатацию двигателей». «А что нам это даст?» – заинтересовался Генри. «Эти ограничители не позволяют двигателю работать на полную мощность и устанавливают определенный расход топлива. Я могу его уменьшить, одновременно увеличив мощность». — Есть у меня кое-какие хитрости, но не знаю, как на это посмотрит капитан. — вот сейчас и узнаем, — усмехнулся Генри, вызывая капитана по внутренней связи. Быстро пройдя в машинное отделение, капитан внимательно выслушал старшего механика и, задумчиво почесав макушку, неопределенно пожал плечами. — Ты уверен, что твои изобретения сработают? — спросил он у деда. — Абсолютно. Вы же знаете, капитан, я с двигателями всю жизнь вожусь. Все эти разработки новых двигателей рассчитаны на усиленное использование топлива. Есть такая договоренность между топливными компаниями и заводами». «Откуда ты знаешь?» — удивился капитан. «Мой старший работает на заводе инженером. Так вот, каждый раз, как только они придумывают что-то, что позволяет здорово экономить топливо, разработка сразу убирается в стол». «Хорошо», — решившись, ответил капитан. «Что тебе нужно?» «Три часа времени, толковый помощник». — Время у тебя есть, а в помощники возьмешь своих парней. — Кэп, я же сказал толковый! — недовольно поморщился дед. — Мои улухи могут только гайки крутить, и то только под надзором. — Я подойду? — усмехнулся Генри. — С тобой мы и быстрее справимся! — довольно улыбнулся дед. Быстро переодевшись, Генри следом за механиком нырнул в стальное нутро двигателя, и через несколько минут оттуда раздались такие выражения в два голоса, что капитан только головой покрутил. Молодые механики, изумленно переглянувшись, приготовились подавать инструменты выслушивать понукания сразу с двух сторон. Двигатели работали почти на полную мощность, и температура внутриизоляционных кожухов была соответствующая. Поочередно обходя управляющие цепи, они смогли перенастроить двигатели на новый режим, устранив ограничители. Спустя два часа они зафиксировали расход топлива и принялись отслеживать режим настроек. Связавшись с мостиком, Генри запросил скоростные данные и был приятно удивлен, узнав, что скорость выросла еще на 10%. Усмехнувшись, дед с довольным видом потер руки и хитро покосившись на Генри, принялся колдовать над компьютером. Неожиданно в машинном отделении раздался голос Ира, весело поинтересовавшегося, что за псих рискнул влезть в работающий движок. Услышав знакомый голос, дед недовольно поморщился и тихо попросил Генри отвлечь эту девицу. «Ты что-то спросила, милая?» Нейтральным тоном отозвался он. «Я спросила, что за псих рискнул лезть в двигатель на ходу. Милый, я думал, ты умнее не пойдешь на поводу этого динозавра». «Солнышко, не стоит так расстраиваться. Нам сейчас важна любая капля мощности. Согласись, ведь у нас все получилось. Мы доберемся до места быстрее, не с пустыми баками». «Это верно», — буркнул в ответ Ир. «Но могли бы у меня спросить, прежде чем вылезать в цепи?» «Прости, милая, но у нас слишком мало времени. Ты же не хочешь превратиться в кучу космического мусора, если нас догонят?» «Ну ладно, если так, то я не сержусь», — сменил Ир, гнев на милость. «Но «Ну, в следующий раз обязательно посоветуйся сначала со мной». «Обещаю, дорогая», — ответил Генри, втихаря давясь от смеха. Ир отключился, и Генри отправился смывать грязь и масло, оставив деда колдовать над своими изобретениями. Добравшись до своей каюты, он сбросил комбинезон и, встав под душ, принялся старательно намыливать голову. Запах масла будил в экс- капитане давно забытые воспоминания. Отмывшись почти до скрипа, Генри вышел из душевой, на ходу вытираясь. Полотенце скрыло от него помещение каюты, но инстинкты чуть не подвели. Не закончив шага, Генри замер и, моментально развернувшись, приготовился к бою. В ответ на его движение раздалось удивленное оханье и глухой звук падения тела на койку. Быстро обернувшись полотенцем, Генри вопросительно посмотрел на сидящую на его постели Натали. «Что вы тут делаете?» – растерянно спросил он. «Я заходил несколько раз, но вы куда-то пропали. А когда я зашла опять и услышала, что вы в душе, то решил подождать, чтобы не упустить снова. Я был в машинном отделении», – коротко доложил Генри. «Я уже поняла, увидев комбинезон» ответила девушка, ткнув в лежащий на полу комок, покрытый масляными пятнами. «Вы решили стать нашим новым механиком?» «Нет, но ваш механик внес очень толковое предложение. Вот его мы и притворяли в жизнь». «А сами не справиться не могли?» «Бывают случаи, когда лучше все сделать самому», — пожал плечами Генри. «Наверно», — пожала плечами девушка. «Но я пришла сюда не за этим». «А зачем?» «Я пришла извиниться». Вы были правы. Глупо ревновать к компьютеру, тем более не мужа и даже не жениха, а телохранителя. — Ревновать вообще глупо, — отозвался Генри. — Ревность приводит к последствиям, исправить которые бывает очень сложно. — А разве вы не ревнивы? — Не знаю, — честно признался Генри. — И что вы сделаете, если ваша подруга или жена начнет флиртовать с другим у вас на глазах? — не унимался Натали. — Уйду и найду другую. — Но женщина должна нравиться, это заложено в нашей природе. «Нравится, да, но это не значит, что она должна вести себя так, словно готова уйти с другим, оставив меня дожидаться ее. Я не стану ждать». «Жестко», — задумчиво протянула она. «Зато честно, я ничего не запрещаю, но и не позволю делать из себя посмешище». «А если ваша жена и вправду заведет себе любовника?» «Тогда мы тем более расстанемся». «И вы даже не попытаетесь вернуть ее?» «А зачем?» Если женщина решилась на измену, значит, ее что-то не устраивает, и она нашла это в любовнике. Вот пусть и живет с ним. А я буду искать ту, которая все устроит во мне. Но ведь это может быть мимолетное увлечение, которое вскоре закончится, и она решит снова вернуться к вам. и не привык делить свою женщину с кем-то. Значит, женщина, которая решится выйти за вас замуж, окажется в полной изоляции? Вы не воспринимаете женских посиделок с подругами, не одобряете легкого флирта? «Да вы просто домашний диктатор!» «Я так не считаю», — пожал плечами Генри. «Я воспитан в старых традициях, где в семье все общее. Проблемы, радости, трудности. Я готов принимать ее подруг, если она примет моих друзей. Они могут встретиться где-то и поболтать, но это не значит, что я не имею на это права. В этих отношениях главное — честность». «А если у вас есть подозрения, но вы не уверены в них, что тогда?» «Тогда я постараюсь выяснить правду». «Каким образом? Устроите слежку?» «Возможно. Я не вдаюсь в такие дебри. Работа на вас отбросила меня от моих планов как минимум на год». «Вы так воспринимаете свою работу?» спросила Натали с неожиданной грустью. «А как еще я должен ее воспринимать?» удивился Генри. но ну, сопровождая меня, вы автоматически войдете в высшее общество, где много красивых незамужних женщин. Вы молоды, сильны, надежны, далеко не бедны. У вас есть все шансы закрепиться там». Как вы не поймете, Натали, брак с любой из этих женщин – нонсенс. Все это стадо воспримет подобный брак как мавитон, для них это мезальянс. Погодите, Генри, вы просто засыпали меня терминами, половину из которых я даже не поняла. Вы хотите сказать, что для вас важно, что они подумают? Не для меня, для той, которая решится иметь со мной дело. Посудите сами, кто я такой? Отставной военный, которому удалось полузаконно заработать какие-то деньги, который вошел в общество всего лишь как телохранитель? «Плебей и дикарь, которому место среди всего остального быдла «Почему вы так резко настроены против высшего общества?» «Потому что мне приходилось сталкиваться с этими снобами. Я видел, какими глазами они смотрят на нас, простых людей. А ведь тогда я был в числе элитных бойцов армии». «Знаете, никогда не сталкивался с подобным». «Разве? Вспомните, как часто вы обращаете внимание на прислугу, обслуживающую вас, особенно на приемах». Нет, Натали, это общество не для меня, точнее, не для таких, как я. Но вы можете просто войти в общество, как привыкли входить в осажденный бункер, силой. Хотел бы я посмотреть на того, кто попробует этому помешать? Это значит снова воевать, а мне это не нужно. Кроме того, я мечтаю о тихой жизни, а это значит проживание в стороне от всех этих приемов и балов. А что вы будете делать, если какая-то девушка начнет оказывать вам знаки внимания? «Не стану обращать внимания. Ей это скоро надоест, она найдет другую кандидатуру». «Значит, просто отмахнется от нее, как от мухи?» «Ну, если вам так проще, то значит так», — ответил Генри, уже устав от этого разговора. «И вам не будет обидно за упущенный шанс?» «Господи, ну как вы не поймете, что я для них человек второго сорта? Меня никогда не примут в этом обществе». «Но почему?» — продолжила допрос Натали. «Вы издеваетесь надо мной?» — не выдержал Генри. Да потому что это сборище снобов. У каждого из них денег столько, что мне и за всю жизнь не заработать. Они владеют поместьями и планетами уже несколько поколений подряд, и мой брак с любой из этих женщин будет воспринят как попытка добраться до ее денег». «Когда я вас слушаю», — мрачно протянула девушка, «у меня складывается стойкое убеждение, что вы страдаете комплексом неполноценностей». «Почему?» — окончательно растерялся Генри. «Да потому что у вас есть шанс выбиться в высшее общество, а вы упорно стараетесь забиться куда-то в угол. «Хорошо, я попробую объяснить вам по-другому», вздохнул Генри, усаживаясь на кровать рядом с ней. «Я родился в обычной семье. Мы никогда не были богаты. Родители всю жизнь работали, мечтая дать мне хорошее образование. Но им не повезло. Планетарные власти допустили промах, позволив трём синдикатам захватить все ключевые источники доходов. Начались беспорядки. Вспыхнул бунт, и мои родители погибли». С 12 лет я рос в армии, кадетское училище, военное училище, академия, служба. То, что мне удалось заработать, я должен сохранить и приумножить, чтобы мои дети имели возможность выбрать, какой жизнью им жить. Я не хочу, чтобы они повторили мой путь. Войдя в ваше общество, я буду вынужден тратить все заработанное на то, чтобы соответствовать вашим стандартам. Самые дорогие глидеры, лимузины, яхты, поместья, ну и на кой черт мне все это нужно? Гораздо проще умнее построить свой дом, завести семью и жить тихой спокойной жизнью, зная, что будущее твоих детей обеспечено. «Проще говоря, вам это просто не нужно», — подвела итог Натали. «Вот именно. Я мечтаю о семье, но совершенно не желаю растить снобов, не самостоятельно даже подтереться. Мои дети пойдут в обычную школу, будут жить обычной жизнью. Я хочу, чтобы они знали, что такое зарабатывать себе на жизнь своими руками». «Интересная позиция», — протянула Натали. Но почему вы не допускаете мысли, что какая-то из девушек этого общества может разделять ее? Потому что они привыкли жить по-другому. Они не знают другой жизни и не смогут приспособиться к ней. С чего вы это взяли? Я, например, точно знаю одну такую девушку. Какую? Которая сможет жить такой жизнью. Может быть, пожал плечами Генри. Хотя я в этом сомневаюсь. Бросить старые привычки, безделие, возможность менять тряпки каждый день и уйти в вглубь, чтобы посвятить себя семье, воспитанию детей. Нонсенс. Но она и так не нечасто бывает в обществе. и это неинтересно. Можно даже сказать скучно. Многие считают ее дикаркой. Жизнь в глуши тоже не блещет развлечениями. А воспитание детей – это серьезная работа, требующая полной отдачи. Особенно пока дети маленькие. Хотя, если она и вправду может бросить все это, может быть, у нее и получится. «Но почему вы так упорно хотите уехать куда-то в глушь? Вам так нравится провинция?» «Все просто. В таких местах меньше соблазнов, чище воздух, а значит, дети здоровее». «Значит, вы согласитесь попробовать создать семью с такой девушкой?» «Вы твердо решили меня женить?» Не удержался Генри от шпильки. «Можно сказать и так», нахально заявил Натали с вызовом глядя ему в глаза. «Только вы забыли об одной мелочи». «Это какой же?» Для создания семьи нужно, чтобы люди по меньшей мере нравились друг другу, а еще лучше, чтобы между ними появились чувства, тогда это будет семья. А соглашаться на брак заочно, не видев невесту в глаза, по крайней мере, глупо. Еще неизвестно, что скажет она, увидев такое чудовище, как я. Генри, почему вы упорно считаете себя чудовищем? Натали, вы плохо видите? Раздраженно спросил Генри. Нет, со зрением у меня все нормально, удивленно ответила девушка. А почему вы спросили? «Вы же видели меня раздетым. Это нормально в армии, но ужасно на гражданке. На мне же живого места нет. Потому и чудовище», — ответил Генри, поправляя полотенце на коленях. «Слушайте, Генри, мне что-то не поняла. У вас все части тела на месте?» «Конечно!» — пришла очередь Генри удивляться. «С чего вы взяли, что со мной что-то не так?» «Вы сидите голышом рядом с девушкой и никак на это не реагируете. То, что я права, не хорошо видно». «Натали!» В нашем с вами случае между работником и нанимателем не может быть отношений. Почему? Хотя бы потому, что ваш дед примется преследовать меня по всей галактике. Для него вы останетесь маленькой девочкой, которую совратил старый извращенец. У меня нет никакого желания ввязываться в подобную вендетту. Это будет война на уничтожение. Чего вы взяли, что дед будет возражать? В его понятии вы должны иметь все самое лучшее, а я таковым не являюсь. Почему вы так решили? Как? Почему вы решили, что вы не лучше Кто сказал, что вы человек второго сорта? С чего вы вдруг вообще решили, что можете претендовать на истину в последней инстанции? «Я неплохо знаю, как мыслят богатые. Я видел, как относится к вам ваш дед. И, наконец, я знаю, чего хочу от жизни и что я могу получить», ответил Генри, аккуратно поднимаясь с кровати и направляясь к стенному шкафу, в котором висела его одежда. Со вздохом разочарования Наталья отвернулась, позволив ему одеться. Быстро натянув брюки и рубашку, Генри украдкой перевел дух развернулся к Натали. Молчание начало затягиваться, и Натали, не выдержав, заговорила снова. «Знаете, Генри, когда я смотрю на вас, у меня складывается впечатление, что ваши шрамы постоянно болят». «Нет», — помрачнел Генри, — «они давно уже не болят, только иногда болит здесь», — добавил он, ткнув себя пальцем в грудь. «Сердце?» — удивленно спросил Натали. «Нет, не сердце, воспоминания», — угрюмо ответил Генри. Их разговор прервал сигнал вызова по внутренней связи. Выскочив в коридор, Генри кинулся на мостик. Новости были ободряющие. В нескольких километрах от яхты параллельным курсом двигался патрульный крейсер флота. Представившись, капитан яхты быстро рассказал капитану патруля о возникших проблемах и причине, по которой они несутся с бешеной скоростью. Скинув на бортовой компьютер данные преследовавшего их катера, капитан распрощался с дежурной вахтой крейсера и снова прибавил ходу. Их стремительное бегство имело и положительную сторону. Путешествие длиной в неделю закончилось за три дня. Вихрем ворвавшись на орбиту Оливера-3, яхта сделала два оборота по орбите и, получив разрешение на посадку, стремилась к планете. Встречала их целая делегация. Губернатор планеты, начальник полиции, представители всех компаний, принадлежащих корпорации «Сталк». Все свободное пространство перед приземлившейся яхтой было запружено народом. «Какой идиот», — сообщил им, — проворчал Генри, мрач наглядев собравшуюся толпу. «Дед», — коротко ответил Натали. «Не самый мудрый ход», — поморщился он. «Почему?» — удивилась она. «Здесь полно мест, где может устроиться снайпер. Один выстрел, и все наши проблемы будут позади» что же делать?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Держитесь поближе ко мне, а еще лучше у меня за спиной. И не позволяйте никому становиться между нами!» — бранчно проговорил Генри, быстро оглядывая все возможные точки, пригодные для стрельбы. Дождавшись, когда первые лица планеты выразят свои верноподданические чувства, Генри тихо велел Натали потребовать машину прямо к трапу. Тут же был подогнан роскошный лимузин, и Генри смог перевести дух, запихнув Натали в роскошный салон почти что силой. Встречавшие быстро расселись по своим лимузинам, и длиннющий кортеж направился в сторону столицы. Натали приказала водителю отвезти их домой. У главы корпорации на каждой планете имелся собственный дом, где все было устроено под его нужды. Приняв душ и переодевшись, Натали вышла из своих апартаментов свежей и довольной жизнью. Скептически глянув на сменившую рубашку Генри, она усмехнулась и весело прощебетала. «Нужно заказать вам несколько костюмов». Пора сменить ваш имидж, а то вы выглядите как бандит с большой дороги». «Началось!» — угрюмо вздохнул Генри. «Что началось?» — не поняла Натали. «То, чего я боялся. Нужно выглядеть, нужно соответствовать. Да плевать я хотел на мнение этих снобов. Мне удобно, это главное. Может, мне еще парадный мундир со всеми орденами одевать? Буду как павлин среди ста индюков!» — вызверился Генри. «Господи, да ради бога, ходить хоть глышом, я не против». Удивленно пожал плечами Натали. «Вот и хорошо. Прикажите привести несколько таких же рубашек и брюк. Больше мне ничего не нужно. Куртки я себе потом сам подберу». «А почему не сразу?» «Нужно выбрать такие, под которыми можно легко спрятать оружие». «Пожалуй, тогда вам действительно лучше заняться этим самому», легко согласилась Натали. «Какие у вас планы?» спросил Генри. «Собираюсь съездить в одну из наших фирм, потрясти их бухгалтерию». «Когда?» «Часа через полтора». «Не хотите отдохнуть?» «Хочу, но не хочу давать им время навести лоск в документах». «Верная постановка вопроса», усмехнулся Генри. «Когда давайте быстренько перекусим и в путь». «Вы хотите ехать со мной?» «Не хочу, но должен. Именно для этого меня и наняли». «Но ведь я буду ездить в лимузине, от дверей до дверей. Какой смысл вам ездить со мной?» «Смысл в том, что, доехав с вами до места, я не буду сидеть в приемной, а пойду бродить по соседним кафе и магазинам». «Если кто-то хочет добраться до вас, то он начнет с меня. Единственное, о чем я вас настоятельно прошу, это не покидать офисы без меня и не подходить к окнам. В случае, если этого не избежать, закрывайте шторы, жалюзи или что там у вас есть. Мы договорились?» «Договорились», — вздохнула Натали. Раздавшийся звонок коммуникатора заставил ее вздрогнуть и вопросительно посмотреть на Генри. Подскочив к крошечному прибору, Генри отступил в угол комнаты и насторожно включил его. Убедившись, что всё в порядке и взрыва не последовало, он передал коммуникатор Натали, деликатно отойдя в сторону. Поговорив, Натали отключила прибор и, посмотрев на Генри удивлённым взглядом, сказала. «Это дед. Он просил поблагодарить вас за то, что вы сделали на яхте и первым делом заехать в наш штаб-квартиру. Там для вас что-то приготовлено». «Что именно?» «Не знаю, он не сказал. Сказал только, что это должно значительно облегчить вам работу». «Что ж, значит, начнём оттуда. Надеюсь, это не займёт много времени». «Интересно, что он такого вам приготовил?» заинтересованно протянул Натали. «Скоро узнаем!» усмехнулся Генри, направляясь в столовую. Наскоро перекусив, они уселись в лимузин и, следуя указаниям деда, направили в штаб-квартиру корпорации. Дорога заняла минут пятнадцать, но все это время Генри не покидало чувство опасности. Внимательно присматриваясь к следующим за ними машинам, Генри механически поглаживал пальцами рукоять штурмового пистолета. Заметив его настроение, Натали насторожилась и затихла. Забившись в угол салона, девушка не сводила глаз со своего телохранителя. Дождавшись, когда лимузин вылетит на внутреннюю парковку, предназначенную только для работников корпорации, Генри взял трубку переговорного устройства и приказал водителю подогнать машину прямо к дверям лифта. Выйдя из машины, Генри внимательно смотрелся и, нажав кнопку вызова, заставил Натали сидеть в машине до того момента, пока двери лифта не распахнулись. Быстро пересадив ее в лифт, Генри встал в дверях так, чтобы полностью контролировать все помещение. Напряжение росло, заставляя девушку нервно вздрагивать от каждого резкого звука. Сам Генри тоже был на взводе. Натали поняла это, когда экс-капитан чуть не ударил клерка, попытавшегося войти в лифт без спросу. Как оказалось, они уже добрались до нужного им этажа, и рвавшийся в лифт клерк должен был встретить их на парковке. Отодвинув встречающего в сторону, Генри вывел Натали и двинулся рядом с ней, стараясь держаться так, чтобы успеть прикрыть девушку от возможного нападения. Торжественный комитет по встрече высоких гостей был в полном составе. Скептически посмотрев на собравшихся в кабинете индюков, Генри отступил в сторону, давая Натали возможность свободно заняться делами. Но, как оказалось, здесь ждали именно его. К стоявшему у стены телохранителю подошел крепкий, жилистый мужчина средних лет, с короткой стрижкой аккуратной щёточкой седых усов». Внимательно посмотрев на Генри, мужчина протянул руку и представился. «Начальник службы безопасности Дик Вильямс. Кто вы, я знаю. Старик связался со мной час назад. Всё уже приготовлено». «Что именно?» — сдержанно спросил Генри, не подавая вида, что удивлён. «Транспорт, оружие, личный коммуникатор с выделенной линией, кредитная карточка. Здесь, на планете, вы личный телохранитель Сталка». Это означает, что любой полицейский, увидев эту карточку, будет обязан оказать вам любую помощь. «Что за оружие?» «На ваш выбор», — коротко ответил Вильямс. «Тогда я попрошу вас найти запасные энергокристаллы к армейскому штурмовику. Привык я к нему», — добавил Генри, словно извиняясь. Молча кивнув, Вильямс ненадолго задумался, но потом, встряхнувшись, ответил. «Найдем, но не сразу. Такое оружие у нас редкость». «Сколько это займет?» «Пару дней». «Ну, столько я готов потерпеть. Войну я устраивать не собираюсь. Что за транспорт?» «Тоже на выбор. Этого добра у нас хватает». «Хорошо. Тогда мне нужен спортивный глидер. Титановый корпус, бронированные стекла и независимые турбины. Две машины сопровождения. По три вооруженных охранников каждый. Парни должны уметь стрелять». «Других у нас нет», — ответил Вильямс и тут же пожалел о своей несдержанности. «Я проверю людей сам», — ответил Генри. Вздохнув, Вильям кивнул и передал ему пакет с документами на машину и кредитками. Сталк сдержал свое слово. Все расходы Генри брала на себя корпорация. Пока Наталья обсуждала с индюками вопросы аудиты фирм, Генри успел проверить несколько парней на умение владеть оружием и осмотрел Глидер. Машину заправили полностью приготовили к эксплуатации. Вывозить девушку Генри решил под прикрытием. Усадив ее за штурвал новенького Глидера, он приказал ей держаться сразу за лимузином. Машина сопровождения шла впереди, и еще одна замыкала кортеж. Расчет Генри был прост. Никому и в голову не могло прийти, что такая важная персона согласится стать водителем при собственном телохранителе. По всем канонам ее место было в лимузине. Как оказалось, хитрость была не лишней. Стоило им покинуть стоянку и вырулить на магистраль, как в воздухе пронеслось что-то непонятное, и лимузин вспух огненным шаром. В роскошную машину всадили ручную ракету. Вскрикнув от неожиданности, Натали изо всех сил нажала на тормоз. Уперевшись рукой в переднюю панель, Генри успел отследить домовой след и, выхватив штурмовик, рявкнул. «Вверх и вправо!» Растерявшись, Натали автоматически вдавила педаль ускорителя в пол, рванув штурвал на себя. Взвыв форсированными турбинами, глидер свечкой взмыл в небо. Заложив крутой вираж, девушка прошла над самой крышей, с которой была выпущена ракета. Генри успел заметить, как захлопнулась дверь, ведущая на лестницу. Связавшись по коммуникатору с группой сопровождения, он приказал перекрыть все выходы и, отключившись, велел Натали посадить машину. Не дожидаясь, когда Глидер полностью остановится, он выпрыгнул на бетон крыши и рванулся к двери. Как он ожидал, стрелявшие не стали устраивать боевик с засадами и перестрелками, цинично решили смыться. Уже сбегая по ступеням, ведущим к площадке лифтов, Генри понял, что эта затея обречена на провал. Блокировать здание полностью он не мог, так же, как не мог полностью его прочесать. Свой армейский сканер он оставил в доме, надеясь, что ему не придется в очередной раз определять следы отпечатки. Вздохнув, он остановился и, выругавшись для облегчения души, двинулся обратно. Выйдя на крышу, Генри прошел по периметру, ища место, откуда был произведен запуск ракеты. Подойдя к переносной установке с выносной камеры наведения, Генри внимательно осмотрел ее и, убедившись, что без специальной экспертизы ничего узнать не удастся, сделал Натали знак приземлиться. Повинуясь его команде, девушка подняла Глидер на сотни метров над крышей и медленно облетала ее по периметру. Заметив знак, Глидер стремительно опустился на крышу. Усевшись в салон, Генри убрал пистолет и, повернувшись к девушке, тихо спросил. «Ну как ты?» «Не знаю», — честно ответил Натали. «Еще не поняла». «Тогда полетели отсюда, не стоит тут торчать», — сказал Генри, внимательно осматривая соседние крыши. Кивнув, Натали подняла глидер в воздух и, аккуратно вернувшись на магистраль, направила машину в сторону дома. Связавшись по коммуникатору с группой сопровождения, Генри велел им бросать поиски и догонять. Всю дорогу до дома Генри молчал, только иногда поглядывая на девушку странным взглядом. Натали держалась. Чего ей это стоило, он понял, заметив судорожно сжавшиеся на штурвале руки. Не выдержав молчания, наталья переключила глидер на автопилот и, повернувшись, Генри спросила. «Что «Вот ты на меня так смотришь?» «Пытаюсь решить, что нам делать дальше. Объявить тебя погибшим или посмеяться над убийцами ожидать нового нападения?» «А сам ты как считаешь?» «Не знаю», — честно признался Генри. «Чтобы объявить тебя умершей, нужно иметь убежище, где тебя точно не найдут». Это означает, что тебе придется сидеть там безвылазно. Провоцировать их на новые покушения я не могу и не хочу». «Почему?» «Если они взялись за тяжелое вооружение, значит, уже не остановятся». Ну, «Я не могу сидеть, сложа руки. У меня есть дела. Да я там со скуки с ума сойду», — добавила она, зябко передернув плечами. «Лучше сойти с ума от скуки, но остаться живой, чем сгореть во взрыве ракеты», — мрачно ответил Генри. «Хотя можно и ускорить события», — сказал он, ненадолго задумавшись. «Каким образом?» — насторожилась Натали. «Я спрячу тебя, объявив всем, что ты жива. Но место твоего нахождения известно только мне. Они так сильно желают избавиться от тебя, что, не задумываясь, заявятся за ответом ко мне. Ну а дальше дело техники». «А чем это может тебе грозить?» «Не думаю, что они будут придумывать колесо», — пожал плечами Генри. «Им нужна ты, информация. Значит, они попытаются выбить ее из меня. А сделать это далеко не просто». «Ты так уверен, что им это не удастся?» «Понимаешь, у меня есть блокировка от всех видов химических соединений, применяемых при допросах. От так называемой «сыворотки правды». Даже если они рискнут применить пытки, толку не будет. Терпеть я умею. Но самое главное, им нужно захватить меня живым, а мне это не нужно. Единственный, кому я готов сохранить жизнь, это главарь». почему удивилась Натали. «Это единственный источник информации, и если он что-то знает, это буду знать я». «План хороший», — вздохнула девушка. «Но я не могу позволить тебе рисковать из-за меня». «Чушь!» — фыркнул он. «Я с самого начала шел на риск, соглашаясь на эту работу. Мне приходилось рисковать все время, пока служил. Немного риска теперь мне не повредит». «Ну, если так уверен, то, наверное, стоит попробовать», — осторожно ответила Натали. «Отлично!» — воскликнул сразу повеселевший Генри. «Главное, сиди тихо и без моей команды не пытайся высунуться, если, конечно, хочешь жить». «И где ты намерен меня спрятать?» «А вот это самый главный вопрос!» — ответил Генри, задумчиво потирая шрам на щеке. — Пожалуй, самое безопасное место на яхте. Нужно проверить, может ли она выйти на орбиту. Если да, то это самый лучший вариант. — Если нет. — Придется придумать что-то еще. — Может, стоит попросить помощи в штаб-квартире? — Я сделаю это. Но только когда ты будешь далеко. Пока я никому там не верю. — Почему? — Уже забыла, что стало с твоим лимузином? А ведь маршрут движения не знал практически никто. «Ну, здесь всё просто. Мимо штаб-квартиры идёт только одна магистраль, и чтобы вернуться в центр города нужно выехать на неё». «Я это заметил. Как заметил и то, что ракету наводили при помощи радара, вручную. Это значит, что стрелок точно знал, в какую машину ему нужно попасть». «То есть получается, что информацию они получили в последний момент?» «Именно! Разворачивайся!» — неожиданно скомандовал Генри. «Куда?» — растерялась Натали. «В космопорт, в яхте. Сделаем всё быстро, пока они не оправились». Покорно развернув Глидер, Натали направила машину по указанному адресу. Подъехав к самому борту яхты, Генри оставил девушку сидеть в машине, а сам направился на борт. Быстро переговорив с капитаном, он приказал открыть грузовой шлюз и, загнав Глидер в яхту, вышел на улицу. Пересев в одну из машин сопровождения, Генри облегченно вздохнул и велел водителю отвезти его в штаб-квартиру. Первым, кто встретил его на пороге, был начальник охраны. Спокойный и сдержанный Вильямс нервно сжимал в пальцах нож для резки бумаги, периодически перехватывая его боевым захватом. Усмехнувшись про себя, Генри подошел к нему вплотную и тихо сказал. «Мы можем где-то поговорить?» Молча кивнув, Вильямс развернулся и двинулся по коридору. Войдя в кабинет, он откинул кусок столешницы, под которой оказалась панель управления, и, щелкнув несколькими переключателями, удовлетворенно кивнул. «Порядок. Теперь вы можете говорить спокойно». Это мой личный кабинет, и я проверяю его каждые два часа. Клопов нет. Это радует. Итак, первое. Она жива. Второе. Кто-то здесь работает на них. Не спрашивайте на кого, не знаю, но информацию они получили сразу, как только мы выехали со стоянки. Третье. Мне нужен глидер. Требования вы знаете. Четвертое. Где она, знаю только я. Пятое. Завтра пришлете к дому лимузин с автопилотом. Жертвы мне больше не нужны. Это все. Вопросы? Только один. Она в безопасности. Относительно. В данной ситуации я ничего не могу гарантировать. Но это лучшее место, которое я смог придумать. Что я должен сообщить работникам и прессе? Что она живая, место ее нахождения знаю только я. Разыграем спектакль. Хотите выманить их на себя? Кивнул головой Вильямс. Качу. Именно поэтому группа останется в моем распоряжении. Обеспечьте их оружием и новыми коммуникаторами со сменом режимом частоты. Сделаю. Ваш коммуникатор чист. Эту линию связи обеспечивают мои люди. Хорошо, но рисковать не будем. Смена частот каждый час в автоматическом режиме. И еще, постарайтесь сделать так, чтобы никто не понял, каким образом она выжила. Это будет сложно объяснить. Знаю, придумайте что-нибудь. Что? Ну, например, что в момент взрыва она высунулась в окно, и ее просто выбросила, отделалась синяками. Это звучит настолько дико, что может сработать, усмехнулся Вильямс. И последнее. Нам нужно вычислить стукача. Сделаем так. Проверьте, кто был в комнате, когда мы говорили о способе ее перемещения. Затем каждому в отдельности сообщите, что она спрятана в отеле, в мотеле, дома. И в каждую точку пошлите своих людей. Где объявится команда ликвидаторов, тот и стукач. Когда начинать? Завтра. На сегодня у нас другие дела, — ответил Генри, поднимаясь на ноги, выходя из кабинета. Пройдя в конференц-зал, он подошел к коммуникатору и громко потребовал, чтобы Вильямс связал его с капитаном яхты. Несколько человек из команды, встречавших их с Натали, растерянно затоптались в дверях. Настроив коммуникатор, Вильямс связался с яхтой и отошел в сторону, делая Генри знак, что все готово. «Капитан!» — сразу взял Генри быка за рога. «Мне нужно, чтобы вы завтра с утра были на орбите. Это возможно?» «Конечно, сэр, но что мы будем там делать?» «Обеспечить мне пакетный сигнал связи с мистером Сталком. Здешней связи я больше не доверяю. Я даже не уверен, что этот канал не прослушивается». Завтра в пять утра вы должны быть на орбите. Оттуда вы выйдете со мной на связь, и я расскажу вам о ваших дальнейших действиях. Но самое главное в данной ситуации — это прямая связь со стариком. Я понял, сэр, связь будет, — ответил капитан, и Генри отключил коммуникатор. Пока они с Вильямсом разыгрывали первый акт своего спектакля, охрана успела позаботиться о новой машине для Генри. Выйдя на парковку, Генри быстро осмотрел машину, и, усевшись за штурвал, сделал группе знак «Выдвигаться следом». Силки были расставлены, охотникам осталось только дождаться добычи. Благополучно добравшись до дома, Генри расставил парней из охраны по ключевым точкам, велев внимательно смотреть вокруг, и отправился к себе в комнату, за сканером. Из всего, что ему досталось в наследство от службы, сканер и пистолет оказались самыми нужными предметами. Настроив прибор на широкий поиск оружия, Генри быстро перекусил и отправился осматривать дом. Ему требовалось место, куда вел только один ход. Спустившись в подвал, Генри нашел завальный старым хламом чулан и, выбросив оттуда все, устроил там свой штаб. Парни из охраны помогли ему перетащить туда кровать, стол, два стула и, получив последние указания, отправились по местам. Ночь прошла спокойно, хотя сканер несколько раз фиксировал наличие оружия рядом с домом. Его тихий зуммер срывал Генри с кровати, но ничего не происходило. Парни из охраны явно расслабились, но у него не было никакого настроения благодушествовать. Привычным командирским рыком, наведя порядок в рядах подчиненных, Генри перенастроил сканер на поиск клопов и, обойдя дом, удовлетворенно вздохнул. Ни одного подслушивающего устройства прибор не зафиксировал. Это означало, что он смог опередить противника. Его не смогли просчитать. Вернувшись в свой бункер, Генри уселся за стол и принялся просчитывать возможные варианты развития событий. Вся эта суета действовала на нервы, но ему было не привыкать ждать и играть с противником в подобные игры. День прошел почти спокойно, если не считать нашествие репортеров, жаждавших получить у него интервью. Охранникам пришлось пригрозить применением силы, если они не отойдут от ворот. Самого хитрого даже сбросили со стены дома, куда он забрался, пытаясь проникнуть внутрь через окно. Убедившись, что выходить к ним Генри не собирается, репортеры расселись по своим мобильным станциям, готовясь к долгой осаде. Это Генри не устраивало. Наличие посторонних могло отпугнуть тех, кого он ждал. Недолго думая, Генри вызвал одного из парней усадив его в свой глидер, приказал съездить в штаб-квартиру, узнать у Вильямса, как идут дела. Ворота гаража распахнулись, и спортивная машина, лихо взревев турбинами, вихрем унеслась в сторону магистрали. Один из охранников, недоуменно посмотрев на выскочивших из своих машин репортеров, спросил, «А чего вы здесь ждете?» «Когда, наконец, ваш командир соизволит с нами поговорить», — ответил ему крашеный блондинка спортивного вида. о о — понятливо кивнул головой парень. — Долго же вам ждать придется. — Почему? — разом насторожилась та. — А он уже уехал, и когда будет теперь неизвестно. — усмехнулся охранник и захлопнул ворота. Выругавшись от возмущения, блондинка галопом кинулась к своей машине. Заметив ее маневр, остальные тоже принялись разворачиваться поспешно выруливать на магистраль. Спустя пять минут у ворот не осталось никого. Наблюдавший за этой сценой Генри рассмеялся и отошел от окна. Парни хорошо сыграли свои роли, теперь можно было спокойно ждать. Вернувшись в свой чулан, Генри снова настроил сканер на обнаружение оружия и завалился на кровать. то что за ним придут, Генри не сомневался. Судя по их последним действиям, старик сумел здорово разворошить это осиное гнездо. Они хотели остановить его, и Натали была единственным инструментом, который мог им в этом помочь. Даже вариант силового решения их не мог устраивать. Так как девушка была прямой наследницей Сталка наверняка подняла бы большой шум, который привлечет внимание к той злосчастной планете. Им нужно было устранить старика, не прибегая к убийству. Сам старик был далеко не тем человеком, которого можно было легко устранить. Это было слишком влиятельное семейство. Играя в эти шахматы, Генри так увлекся, что чуть был не пропустил сигнал сканера. Бросив взгляд на экран, он усмехнулся и, достав пистолет, тихо произнес. «Начинается!» да по внутренней связи сигнал опасности генри быстро перевернул кровать подтащил к ней стол и встав за дверь приготовился к бою получившие его сигнал охранники забили в заранее приготовленные укрытия ожидая начала веселья по плану генри открыто маячили только двое каждый из охранников был в легком бронежилете открывать стрельбу раньше времени нападавшие побояться следовательно воспользоваться легким оружием это давало парням серьезный шанс выжить Сканер показал приближение пяти биологических объектов общей массой от 70 до 120 килограммов. Бандиты быстро обыскивали каждую комнату, направляясь сверху вниз. Как они проникли в дом, Генри собирался выяснить позже. В данный момент его интересовало другое — сколько человек ждут на улице. То, что группа поддержки существует, Генри не сомневался ни секунды. Планы нападавших входило не устройство боевых действий, а быстрое похищение такой же быстрый отход. Группа нападавших быстро приближалась. Отступив вглубь чулана, Генри приготовился к драке. Прежде чем начинать пальбу, ему нужно было выявить главаря. Генри вполне допускал, что главарь может оказаться на улице в группе прикрытия, но другого выхода не было. Нападавшие спустились в подвал и, пройдя по узкому коридору, остановились у входа в чулан. Эта задержка насторожила Генри. Быстрое перемещение по коридору, тихое, явно сдерживаемое дыхание. Напряжение росло, и Генри, до хруста сжав зубы, напружинился, готовясь к прыжку. «Э, телохранитель!» — неожиданно раздался негромкий голос одного из нападавших. «Отойди от стены и брось оружие. Сдавайся. ответь на несколько вопросов и можешь быть свободен. Ты нам не нужен». «А если нет, что тогда?» — зло оскарился Генри, понимая, что раскрыт. «Все равно возьмем, но в этом случае жизнь тебе никто не гарантирует». «А если сдамся, гарантируешь?» «Если сдашься, обсудим эту тему». «Я же сказал, ты нам не нужен. Где девчонка?» «Ищите! Ищущий да обрящет!» усмехнулся Генри и ринулся в атаку. Тянуть резину было бесполезно. Нападавшие смогли определить его местонахождение, значит, вся группа охранников погибла. Эта мысль привела Генри в ярость. Кровь ударила в голову, время словно замерло, а противник казался роем мух, попавших в сироп. Нет, не напрасно генерал прозвал его берсерком. Это была истинная ярость воина, ярость, заставившая его кровь вскипеть и броситься в драку, не считая врагов. Удары сердца заменили секундную стрелку часов. Удар! И тело покорной воли взвелось в длинном прыжке, вылетая в коридор. Удар! И прицел штурмового пистолета находит самого дальнего из противников. Удар! И узкий коридор освещается серией вспышек от выстрелов. Трое из пяти были уничтожены. Один с полз по коридору в сторону выхода. Пятый, зажимая ладонью остатки правого плеча, медленно седал на пол. Оторванная выстрелом рука лежала в метре от раненого, сжимая иглы пистолет Усилием воли вынырнув из боевого транса, Генри присел над раненым и, уткнув ему пистолет под челюсть, тихо спросил «Кто главный?». Раненый вздрогнул и, с ненавистью посмотрев на него, хрипло ответил «Я...». «Это хорошо», — усмехнулся Генри и одним движением, наведя пистолет на ползущего, выстрелил, тут же прижав еще горячий ствол к челюсти пленника. «Кто вас послал? Не стоит играть со мной стойкого солдатика. Я могу быть очень опасным и очень жестоким». «Я уже понял», — хрипло ответил раненый, покосившись на свое плечо. Выстрел оторвал ему руку, одновременно полив край раны. Крови не было, но была боль, сильная, дикая, боль от потери конечности и от ожога нервных окончаний. «Где только они тебя откопали, такого шустрого?» — с ненавистью прохрипел пленник. место надо знать!» — усмехнулся в ответ Генри. «Но ты не ответил на вопрос. Кто вас послал?» «Самого главного я не знаю. Мне приказа отдаёт номер три. Связь с ним односторонняя. Он выходит на меня, отдаёт приказ и назначает время связи. В указанное время я должен ответить на вызов и доложить об исполнении». «Куда вы должны были меня отвезти?» — Никуда. Ответ я должен был получить здесь, а потом избавиться от тебя. — Когда следующий сеанс связи? — Завтра. В полдень по среднему времени. — Куда поступит звонок? — На мой коммуникатор. — Где он? — На мне, конечно. Бледно усмехнулся пленник. Быстро обыскав раненого, Генри нашел в кармане коммуникатор и, хозяйственно переложив его в себе в карман, задумчиво посмотрел на него. — Решаешь, что со мной делать? — устало поинтересовался пленник. — Нет. Думаю, если спросить тебя, сколько еще уродов на улице торчит, ты ответишь или соврешь? — Смысла нет врать. Ты для них слишком быстрый, да и пушка тебе тебя непростая. Из такого можно и глидер подбить. — Верно. Именно это я и собираюсь сделать, — ответил Генри, выпрямляясь и спуская курок. Быстро поднявшись наверх, Генри проскользнул на улицу и, быстро осмотревшись, заметил две машины, стоявшие в тени придорожных кустов. Проскользнув по другой стороне улицы, он вскинул пистолет и быстро сделал четыре выстрела, в каждый глидер. Последовавшие за этим два взрыва почти слились в один. Взорвавшиеся машины осветили улицу. Скользнув в кусты, Генри быстро осмотрелся, ожидая увидеть поздних гуляк или пронырливых репортеров. Не заметив ни тех, ни других, Генри вернулся в дом. Пройдя по этажам, он попытался выяснить, кто из охранников жив. На вызов по коммуникатору не отозвался никто. Убедившись, что выживших нет, Генри связался с Вильямсом, попросив его срочно приехать, захватив с собой людей, которым он доверяет. Не задавая лишних вопросов, Вильямс ответил, что будет через 40 минут, и отключился.